Она была рада этому вызову к нежности, но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться. «Разумеется, ты хотел остаться и остался. Ты делаешь все, что ты хочешь. Но зачем ты говоришь мне это? Для чего?» — говорила она, все более разгорячаясь. Разве кто-нибудь оспаривает твои права? Но ты хочешь быть правым и будь прав. Рука его закрылась, он отклонился, и лицо его приняло еще более чем прежде упорное выражение. «Для тебя это дело упрямство», — сказала она, пристально поглядев на него, и вдруг, найдя название этому раздражавшему ее выражению лица, «именно упрямство». «Для тебя вопрос, останешься ли ты победителем со мной, а для меня...» Опять ей стало жалко себя, и она чуть не заплакала. «Если бы ты знал, в чем для меня дело, когда я чувствую, как теперь, что ты враждебно, именно враждебно относишься ко мне, если бы ты знал, что это для меня значит, если бы ты знал, как я близка к несчастью в эти минуты, как я боюсь, боюсь себя...» и она отвернулась, скрывая рыдание. «Да о чем мы?» — сказал он, ужаснувшись пред выражением ее отчаяния и опять перегнувшись к ней и взяв ее руку и целуя ее. «За что? Разве я ищу развлечения вне дома? Разве я не избегаю общества женщин? Еще бы!» — сказала она. «Ну скажи, что я должен сделать, чтобы ты была покойна?» — Я готов сделать все для того, чтобы ты была счастлива, — говорил он, тронутый ее отчаянием. — Чего же я не сделаю, чтобы избавить тебя от горя какого-то, как теперь, Анна? — сказал он. — Ничего. Ничего, — сказала она. — Я сама не знаю, одинокая ли жизнь, нервы. — Ну, не будем говорить. — Что ж, бега, ты мне не рассказал. — спросила она, стараясь скрыть торжество победы, которое все-таки была на ее стороне. Он спросил ужинать и стал рассказывать ей подробности бегов, но в тоне, во взглядах его, все более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей ее победу, что то чувство упрямства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нем. Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился. И она, вспомнив те слова, которые дали ей победу, именно «я близка к ужасному несчастью и боюсь себя», поняла, что оружие это опасно и что его нельзя будет употребить другой раз. А она чувствовала. что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни еще менее из своего сердца.